Адам еще раз подумал, а не возвратится ли ему назад. Но вдруг услышал приближающиеся шаги и пустился вперед по улице Святого Фомы, главной улице города, ведущей прямо к морю. Он пробежал мимо голубого замка, в котором сейчас располагалась кузница, затем мимо старого рынка, просто крыша на четырех каменных столбах, осторожно спустился вниз к морю. Дорога была глинистой и скользкой. Телеги торговцев дарами моря застревали на ней по самую ступицу. Одна и сейчас торчала на самой середине. Потом обогнул старую церковь из серого гранита с приземистой квадратной башней. И, наконец, оказался возле дамбы, вдоль которой стояли самые большие суда. Ну вот, наконец, и то, что он искал. Два рыбацких судна — Наверняка самые крупные в варфлере, уже расстреченные флагами и готовые принять на борт тех, кто отправится встречать в гавр первого человека в государстве. Суда слегка покачивались, натягивая скрипящие тросы, но, несмотря на спазмы в желудке и гложущую сердце тоску, Адам решил, что они все же выглядят надежно. Может быть, из-за их размеров, а может, из-за широких корпусов, которые делали суда похожими на люльки. Был час прилива, и суда находились почти на уровне дамбы. Стоило только сделать шаг, и ты уже на борту, и не нужно спускаться вниз по высеченным в стене скользким от налипших водорослей ступеням. Однако Адам в раздумье стоял на дамбе, все еще не решаясь сделать последний шаг, вновь во власти преследовавших его демонов страха. «Есть ли у меня другой выбор?» — думал он. Но тут, как бы в ответ на его немой вопрос, сзади вновь послышались шаги. Небо на минуту очистилось от туч, в лунном свете Адам увидел у входа на пирс силуэты двух мужчин. Тогда, без дальнейших колебаний, он прыгнул на судно и принялся искать, где бы спрятаться. Заметив небольшой трап, ведущий в трюм, Адам поспешил спуститься по нему и вскоре очутился в кромешной тьме, которая тут же ассоциировалась у мальчика с адом. Только в этом аду одуряюще пахло рыбой и рассолом. Адам, конечно же, пропустил одну из пяти ступенек и приземлился на копчик, невольно застонав от боли, хотя узелок с вещами, болтающийся на шее, несколько смягчил падение. Он с трудом встал на четвереньки и, боясь приподняться, чтобы не удариться головой, пополз по скользкому полу в самый темный угол. — О, Боже! — простонал он тихо, — как же больно! Хотя бы я ничего себе не сломал, этого только еще не хватало. Мальчик двигался на ощупь, и вдруг рука его коснулась рукава из толстого сукна. И самое странное, внутри этого рукава была рука. Рука дернулась. Адам успел лишь крикнуть что-то нечленораздельное, как она обвела его вокруг шеи и чуть не придушила. В это время кто-то яростно зашипел. Тихо! «Вот, придурок, по трапу не может спуститься, да еще говорит сам с собой». Да, оказывается, на судне был еще один безбилетный пассажир, к тому же иностранец, поскольку говорил человек со странным акцентом. Адам в ужасе попытался высвободиться, затем нашел в себе силы спросить. «Кто? Кто вы?» «Не вижу, почему вас это должно интересовать». Что касается вас, незнакомец быстро провел рукой по волосам лицу мальчика и, рассмеявшись, добавил, «Могу поклясться, что вы тот самый мальчишка, который убежал из дома на тринадцати литрах!» Адаму стало не по себе. «Все же, можно тверже, пожалуйста, молчите! Да и потом, вам-то какое дело? Если вы здесь, значит, вы тоже прячетесь!» «Совершенно верно, и причем по причинам, которые очень похожи на ваши!» Незнакомец вновь засмеялся, и Адам решил, что перед ним сумасшедший, а это нисколько не лучше, чем иметь дело с разбойником. Но тут пальцы незнакомца разжались, и Адам, наконец, освободился.